В клубящемся красном хаосе, перед подавшимся назад конем Конана, внезапно возникло ужасное видение. Это был принц Кутамун, обнаженный, если не считать набедренной повязки. Ремни отброшены, шлем с гребнем помят, тело залито кровью. С жутким воплем он резко швырнул Конану в лицо рукоять своего меча с обломком лезвия и в прыжке схватил за узду коня Конана. Кимерец пошатнулся в седле наполовину оглушенный. С ужасной силой темнокожий гигант принудил дико ржущего коня дергаться вперед-назад, пока тот не оступился. Конь рухнул на мерзость окровавленного песка и корчащихся тел. Когда лошадь упала, Конан распрямился и отскочил. С ревом Кутамун бросился на него. В этом безумном кошмаре битвы варвар никогда в точности не мог вспомнить, как он убил этого человека. Он только знал, что камень в руке стегица, снова и снова бил его по шлему, наполняя его зрение сверкающими искрами, а Конан тем временем всаживал и всаживал кинжал в тело противника без видимого действия на потрясающую жизнеспособность принца. Мир перед глазами Конана плыл, когда с конвульсивной дрожью тело, которое боролось с ним, замерло и осталось неподвижным. Конан развернулся. Кровь текла ручьями по его лицу из-под поврежденного шлема. Конан мутно посмотрел вокруг на разгар уничтожения, который простирался перед ним. От гребня до гребня лежали разбросанные убитые. Красный ковер, покрывший долину. Это было как Красное море, в котором каждая волна — разбросанная неровная линия трупов. Они забили устье прохода, они завалили склоны. А внизу, в пустыне, кровавая бойня продолжалась. Выжившие из Орды добрались до своих лошадей и устремились прочь, преследуемые утомленными победителями. Конан ужаснулся, когда увидел как немного их осталось, чтобы преследовать. Затем чудовищный вопль вознесся над шумом. Вверх по долине неслась колесница, не обращая внимания на груды трупов. Ее влекли не лошади, но огромное черное создание, напоминающее верблюда. В колеснице стоял ток в развивающемся одеянии. держа поводья и, как безумец, хлеща бичом, Скорчилось черное, человекоподобное создание, Которое могло быть чудовищной обезьяной. С порывом обжигающего ветра Колесница взлетела по замусоренному трупами склону Прямиком к шатру, где одиноко стояла я смело, покинутая своими стражами в горячке преследования. Конан, застывший на месте, услышал ее пронзительный вопль, когда длинная рука нытока толкнула ее в колесницу. Затем кошмарный скакун развернулся и помчался обратно вниз по долине, и ни один человек не посмел пустить стрелу или копье, чтобы оно не попало в ясмелу, которая извивалась в руках нытока. С нечеловеческим криком Конан схватил свой упавший меч и прыгнул поперек пути летящему ужасу. Но когда его меч поднимался, передние ноги черной бестии ударили его, как гром, и он отлетел, кувыркаясь на пару десятков футов в сторону, оглушенный и поцарапанный. Визг я смелый отдавался призракам в его оглушенных ушах, когда колесница прогромыхала мимо. Вопль, в котором не было ничего человеческого, сорвался с его губ, когда Конан поднялся с окровавленной земли и схватил поводья лошади без всадника, которая пробегала у него за спиной. Он запрыгнул в седло, не останавливая лошадь. С безумной отреченностью он погнался за быстро удаляющейся колесницей. Он пролетел по склону и промчался, как смерч, через шимитский лагерь. Он устремился в пустыню, минуя отряды своих собственных всадников и изо всех сил погоняющих лошадей воинов пустыни». Колесница мчалась вглубь пустыни, а следом мчался Конан, хотя лошадь под ним начала пошатываться. Теперь вокруг простиралась открытая пустыня, купающаяся в огненном великолепии солнечного света. Перед ними возникли древние руины. И с пронзительным визгом, от которого у Конана кровь застыла в жилах, нечеловеческий колесничий отбросил не только и девушку, они покатились по песку. И перед изумленным взором Конана колесница и тот, кто ее вез, чудовищно переменились. Огромные крылья развернулись из черного ужаса, который теперь ничем не напоминал верблюда. И он взмыл в небо, унося за собой форму ослепляющего пламени, в которой черное, человекоподобное существо что-то быстро и невнятно бормотало в дьявольской радости». Они промелькнули так быстро, что это было как жуткое видение из ночного кошмара. Неток вскочил на ноги и бросил быстрый взгляд на своего угрюмого преследователя, который не остановился, а быстро приближался с обнаженным мечом, с которого срывались капли крови. Колдун схватил потерявшую сознание девушку и бросился в руины. Конан соскочил с лошади и ринулся за ним.